Глава 2 т д у л ь д Капсула открылась, готова принять в свои удобные и мягкие объятия жаждущего приключений пользователя. Соблазнительно и волнующе, я сел на край и откинулся на мягкую поверхность, затем коснулся кнопки старта. Индикаторы моргнули, капсула закрылась, в этот раз я провалился в виртуальный мир намного быстрее. Вход в железную стратегию был на главном экране. Я с удовольствием нажал на него виртуальным пальцем. Практически сразу все померкло. Я оказался зависшим в открытом космосе, за штурвалом «Чайки». «С возвращением, лейтенант Хеймс. Напоминаем, у вас 20 нераспределенных единиц характеристик. У вас 6 нераспределенных пунктов умений. Удачной игры!» Закрыв окно приветствия, я осмотрелся вокруг. Как и ожидалось, парящего убежища рядом не было. Были только знакомые внутренности моего кораблика. Надо было бы по карманам анасовать результаты своих экспериментов. От обиды на самого себя я треснул рукой по подлокотнику и только сейчас увидел, что на мою руку до сих пор надет химический манипулятор. Более того, он был весь в серой дряни. Интерфейс в моей голове сразу выделил частицы этого вещества. а с л а п Активное биохимическое соединение. Объем элемента – 35 грамм. Частота – 94%. В вашем личном журнале есть рецепт создания данного элемента. Более подробную информацию можно найти в Вики.ЖС или оплатить премиум аккаунт. Почти сразу я начал бить себя по карманам. Все верно. Мой внутренний зав склада, он же хомяк, утащил две пустые пробирки, что до этого я успел разбить с десяток. Аккуратно и бережно я собрал частицы с лапа в одну из ёмкостей. Результат не впечатлял, объём пробирки был занят едва ли на одну пятую. Но и это прогресс. Только как его продать, чтобы не спалиться? Очнувшись на сидении, решил, что не помешало бы снять местами опалённый, местами испачканные разноцветными пятнами, в результате моих опытов скафандр. Оцепил манипулятор, прошёлся на корму и, наконец, запустил корабль. после чего, выставив ему направление, снова откинулся на кресле. Надо подумать. И хорошо. Громкий писк оповещения корабля вывел меня из дремы, и я чуть не рухнул на пол. Как-то вообще вышло. Ладно, все потом. Тут движняк намечается. Внимание! Вы прибыли в обитаемое пространство. Сектор Эра-2. Система Люмин. Под управлением Альянса Миротворцев. Добро пожаловать! Едва я пересек невидимую сферическую границу сектора, как у меня на корабельном интерфейсе открылся чат-канал, причем сразу общий, личный, групповой, клановый и альянс-чат. Наверное, не стоило говорить, что мне был доступен только общий. А еще на радаре высветились полетные координаты, расписание полета комет и грузовых судов. Появились пометки «Планет» и «Космических станций». Я только начал изучать этот ассортимент, как меня неожиданно скрутила довольно ощутимая боль. Неужели тело в капсуле? «Боец, твое стремление служить и забыть о себе похвально. Ну и солдату нужна нормальная еда. Отправляйся на планету и возьми увольнение. Вольно!» Прозвучал голос наставника, продублированный сообщением. «Вы голодны? Ваши характеристики начинают деградировать. Найдите еду и воду». Понято? Принято. Боль отступила так же быстро, как и наступила. Я выбрал на радаре ближайшую ко мне планету с маркером обитаемости и включил движение к точке назначения. Сам же занялся собой. Манипулятор я подобрал и засунул в наплечную сумку. Что интересно, он там не занял ни одной ячейки. Как выяснилось, инструменты для работы не занимают места и не имеют веса. Удобно. Еще раз критично осмотрел себя, и не найдя никаких сообщений о с р е д а х химии, я вернулся к полету. Корабль достиг планеты Венора и уже готовился к посадке. Пока мы садились, я читал переписку в общем чате. Как и ожидалось, чат ничем не отличался от чата обычной MMORPG. Куплю, продам, ищу и прочее. Но меня заинтересовали сообщения иной тематики. Народ гонял пиратов и активно делился своими успехами и неудачами. Может быть и мне предстоит этим заниматься. Посадка прошла довольно быстро, менее двух минут. Сел я на огромные парковки космических судов. Теперь был вопрос, как добраться до космического порта. Но стоило ш л ю з открыть свои двери, как ответ н а с т и к меня сам. Прямо у моего трапа стояла парящая в воздухе платформа с сидениями, которая могла бы вместить в себя около дюжины человек. За штурвалом этого аппарата сидел серый пришелец с большой головой, очками, не перекрывавшими крупных глаз, и кепки с логотипом. «Я люблю Нью-Йорк». А, да, еще у него было две пары рук. «Хаммер. Рикэш. Шамеро. Уровень 43». «Группа перевозчики Виноры», — сообщила мне надпись над его головой. «Чего завис?» — крикнул мне пришелец и помахал рукой. «Впервые на планете?» Я спустился к его транспорту и остановился. «Если честно, то да», — кивнул я. «Давай садись, не задерживай. А ты ничего, так персонаж. Шестой уровень, да ни одной посадки на твердь. Много помирал». Я только успел залезть на этот транспорт, как вся эта конструкция резко развернулась и на бешеной скорости рванула между кораблями. «Ты давай держись, со мной не заскучаешь. Зато быстро доедешь. Меньше времени в дороге, больше времени в игре». «Я заметил». Ответил я, хватаясь за привязанные ремни, дабы реально не с в е р з и т с я с этой к о н с т р у к ц и и н а б л ю д а т е л ь н ы й ты еще там? Ха-ха, шучу. Я клиента не теряю. Еще пять человек и можно смену на сегодня скрывать». Платформа немного накренилась и, прибавив скорости к той, что была, налетела на небольшой трамплин. И вот тут у меня были все шансы вылететь к чёрту, но я удержался. Платформа мягко присела у земли и снова стала разгоняться. «Ты ещё там?» м что, часто теряются?» Я был немного зол. «Бывает, но редко. Погодь!» Платформа в очередной раз развернулась и замерла. Я с удовольствием отпустил ремни и встал обеими ногами на ровную землю. Только сейчас я заметил, что вокруг очень много игроков и НПС. «Приехали, если надо назад отвезти, ищи меня. Я экономлю твое время и деньги. Ну, о бывай!» После этих слов он вновь рванулся с места, чтобы перехватить одного из игроков, что, очевидно, хотел попасть на свой корабль. Я взглянул на часы. «Ну, спорить, наверное, бессмысленно. Менее минуты длилась эта гонка на выживание». «Экономия как н е к р о т и Пошатываясь и ощущая небольшую тошноту, я отошел с дороги и встал на невысокий бордюр. На меня посматривали с улыбками, некоторые даже указывали пальцами. «Отлично! Я местное развлечение. Да, наверное, и я когда-то буду так над нубами смеяться». Только когда я обернулся, заметил, что стою прямо у порога главного планетарного здания – «Космический порт Веноры». Двери здания открывались и закрывались. Игроки сновали тут и там, кто группами, кто парами, а кто, как и я, одиноко шли по своим делам. Встряхнув головой и проведя по своим тёмным волосам рукой, я направился внутрь космопорта. Сразу же за дверями я увидел расчерченные линии с указателями. Администрация, торговая палата, ресторанный дворик, гостиница, спонтанный рынок. Покрутив головой, я выбрал то, что мне рекомендовал наставник. Ресторанный двор представлял собой большую полусферу, разделённую на два яруса, а вдоль стен были кафешки, рестораны, фастфуды, бары, пекарни и многое другое. Пробежав глазами по вывескам, я остановился на большой красной надписи, подсвеченной яркими светодиодами. «Быстро, дёшево, качественно». «Отличный слоган!» Внутри все было очень скромно и стильно одновременно. Минимализм во всей красе. Высокие столики, барные стулья. Две официантки разъезжали между столиками и клиентами на роликах. Не успел ей шага сделать, как ко мне подъехала одна из них. Официантка Дарья Рамонис. Уровень 20. Группа. Обслуга БДК. «Добрый день. Вы будете завтракать один?» Хлопая густыми ресницами, спросила девушка. «Да». Немного растерявшись, ответил я. «Прошу к столу номер три. Если вы у нас впервые, я могу порекомендовать вам завтрак номер первый. Отличный вариант для начала дня». «Давайте». Все так же в замешательстве ответил я. «Одну минуту». Девушка выставила на стол салонку с перечницей, выставила салфетки и унеслась в сторону стойки заведения. Я покрутил головой, увидел рекламный баннер на столе, но трогать его не стал. А потом я скосел глаза на часы. «Половина девятого?» «Это где я столько прошляпил?» В одну секунду я поднял записи логов и отмотал их назад, к моменту своего пробуждения. «Офигеть!» Я проспал в виртуале почти 8 часов. Я свернул логи и сразу уставился на улыбающуюся Дарью. Мне в нос ударил приятный запах. «О, да! Это именно то, что я хотел!» Поджаристый бекон с тостами, обваленными в яйцах и осыпанными зеленью. Тут же на столе стояла кружка кофе и маленький стаканчик с желтоватой жидкостью. «Что-нибудь еще?» – спросила она, но я только головой помотал. Она уехала. Я начал п л е т а т ь б л ю д о с нескрываемым удовольствием, а когда я отпил странный лимонный напиток, так вообще восхитился выдумки разработчиков. Вы вкусили бодрящий лимончик от повара Герсона. На ближайшие 6 часов ваши силы и внимательность увеличены на один пункт. Я закончил потребление пищи, ощутив приятное тепло по всему телу. Официантка появилась в ту же секунду и протянула мне небольшой планшет, где значилась сумма моей покупки – 150 кредитов. Я приложил руку к панели. Сразу послышался звук рассыпанной по полумелочи – «Будем рады видеть вас снова», – сказала п о д о в а л ь щ и ц а и, собрав всю посуду, умчалась в зал. Выйдя из кафе быстрого питания БДК, я сразу обратился к наставнику. «Наставник, как мне сменить точку привязки?» и з а л о г а снова в бою. Так держать. Привязка к единому месту есть величайшая слабость и гарантия ориентировки на местности. Планетарные привязки для великого воина – непростительная роскошь». Однако в мирное время нет более спокойного места для появления после смерти. Для привязки в новом месте достаточно найти символ в виде треугольника, указывающего под ноги, что будет символизировать неприступный дух, силу мысли и место, где появляется твой хладный труп. Не впечатляет, а главное – настораживает. «Если я покину игру, я появлюсь на планете?» Тупые вопросы указывают на тупого или любопытного солдата. Только от тебя зависит, кто из них ты. Вход и выход из сознания, а главное его местоположение, зависит от внешних факторов. Если же мысль до сих пор не посетила твою голову, а ты не знаешь решения, прочти, наконец, инструкцию. И то верно. Я присел на лавочке около тихого фонтана и открыл в и к и Раздел л в о з р о ж д е н и я был найден довольно быстро. Всё, в принципе, логично. При выходе из игры мы возвращаемся либо в ту же точку, где находились, если это касается планеты, станции и новообитаемого объекта, а также в объекте, который перемещается, если это касается транспортных судов или крейсеров. А вот в случае смерти – только там, где привязались. Гайды рекомендовали делать их часто и только в безопасных местах. Но не суть. Значит, я могу сейчас выйти из игры и вернуться на эту же скамейку при возвращении. Не зря же тут люди постоянно рассыпаются в крошево. Значит, метод проверенный. Так и поступлю. Выход. Когда же передо мной появилось окошко с подтверждением выхода, я услышал крик «А ну стой!» Затем меня схватили за плечо. Вот тогда я и отжал кнопку подтверждения. Мир погас, а я увидел свой любимый потолок. Я вышел из квартиры и посмотрел на двери закрытого лифта. «Ждать или по лестнице пройтись?» Но выбрать не успел, так как услышал звук чиркающей зажигалки. «Пройди мимо лифтовой коробки, я заметил соседа снизу. Гарынина Владимира, который прикуривал прямо под знаком «Не курить». Он заметил меня и помахал рукой. «Добрый день, Володь. Пулиганим?» Спросил я, спускаясь к нему. у вы, батенька, никак поддержать меня идёте?» «Верно». «Угостишь?» Владимир протянул мне мятую пачку с выбитой сигаретой. Я с благодарностью принял её и прикурил от подставленной зажигалки. «Благодарю». «Давно тебя не видел, ты же бросать собирался!» Удивился сосед и выпустил струю дыма под ноги. Ситуация изменилась. Решив неоткровенничать, сообщил я. «Я видел т е б е позавчера капсулу затаскивали в квартиру. В игрушки играешь?» С прищуром уточнил сосед. Есть такое. Вот и нервы оттуда. Я полгода как завязал. Слишком много времени жрет. Вроде планируешь недолго, а разве кинешь своих во время активных б о ё в Вот получается, либо ты обуза, либо на работе трындец. Он сплюнул на пол. А ты во что играл? Не в железку? Да н о мне больше темный раскол по душе был. Отличный мир. Страх на каждом углу и мясо, мясо, мясо. Ух, душу мне бередишь. «Я ж захотел снова поиграть!» Он затушил окурока, знак запрещающий курение, и пожал мне руку. «Давай, не теряйся!» «Счастливо!» Помахал ей ему и сам затушил сигарету. «От этой игры одни проблемы!» В киоску дома я всё же сходил. Погубная привычка возвращалась, и её надо было удовлетворять. Я в е р н у л с я принял душ, позавтракал, и пожалел, что у меня нет здесь бодрящего лимончика от повара, как его там. Посидел на унитазе с планшетом, почитал форум. Обо мне не забыли, и шум еще не утих. Я встретил пару объявлений о наборе опытных химиков, биологов и биохимиков в кланы, причем за определенную зарплату. А премия в случае успеха была с пятью нулями. Неплохо. А я даже не подхожу под их критерии». Когда я собирался в капсулу, у меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» «Правильно. Денис». «Здорово, Серёга. Ты там как? Вечером в игру пойдёшь? Или ты с утра прыгнешь?» Сходу спросил мой коллега. «Да я там всю ночь провёл. Теперь даже не знаю». «Ты себя так не насилуй. Мало ли чем эти игры с подсознанием могут закончиться. Сон в игре не заменяет тебе нормальный отдых». Немного беспокойно сообщил Денис. «Спасибо вам, барин, за заботу». «Ты чего звонишь вообще?» «Я думал найти тебя, пока ты маленький и неопытный. Работу, может, предложим». «Погоди, кто это мы?» «Осадил я его». «Как кто? Клан! Я же сержант-защитник клана разящих. и что, не говорил?» «Я вспомнил, что он об этом говорил раз сто, не меньше. Но признаваться...» «Может, и говорил... А вам что, воин нужен?» «Ты воин!» В полном разочаровании голосом спросил он. «А вас не устраивает молодой воин?» «Ворг бы устроил. Может, ты перс поменяешь, пока совсем не привык?» «Даже не надейся. Я и так на перса полдня потратил. Или воин, или никак». «Лады, я уточню у наших. А ты как д у б характеристики получишь, сообщи мне какие. Окей?» «Ладно, позвоню. Давай до связи». «До связи. И запрос на меня сделать не забудь». Я отключил телефон. Сидя на краю капсулы, я размышлял на тему своего возвращения. Что меня там ждёт? Если верить памяти, меня пытались поймать. А это значит, я чем-то себя выдал. Но сидя тут, всё равно ничего не выясню. Откидываюсь в ложемент. Вход. Мир брызнул во все стороны, а я оказался посреди небольшого зала с множеством дверей. Около меня почти сразу появился другой игрок, как я понял, человек. Он отпихнул меня в сторону и сразу вышел в одну из дверей. Я только хотел выразить, что я о нём думаю, как вновь появившийся ворк просто снёс меня с дороги, да ещё добавил. «Понаяхли, ну бы!» Я понял, что нахожусь в зоне респауна, и поспешил выйти из неё. За дверями было здание космопорта. Я посмотрел под ноги и сразу заметил линию, ведущую к торговой палате. «Мне, наверное, туда». Торговая палата выглядела как любой ресепшн в крупных торговых центрах. Несколько девушек обслуживали клиентов и выдавали информацию по запросам. Я приблизился и коснулся свободного планшета. Вся информация с планшета сразу вышла на мой внутренний интерфейс. Все удобно и понятно. Разделы меню новости, строка поиска, запросы к системе. Без особого труда я нашел магазин и вышел в его просторы. Что меня интересовало в первую очередь – одежда. так как моя слишком выделяется. Поставив фильтр, п о д х о д я щ и е для меня, я уставился на перечень ассортимента в несколько тысяч вариантов. Это слишком много. Срезаю фильтром «Костюм-скафандр» около шести сотен. Всё ещё много. Передвигаю бегунок цены, дабы убрать дешёвые костюмы. Когда цифра замерла на пяти вариантах, я открыл результаты поиска. «Да, ассортимент не впечатляет». Исследовательский скафандр людей «Нерес». Ограничения по уровню 5. Ограничения по расам. Люди, чалы, флоры. В наличии 3 экземпляра. Стоимость скафандра 5000 кредитов. Боевой костюм неизвестного производства. Ограничения по уровню 5. Ограничения по расам. Люди, чалы, флоры. В наличии 2 экземпляра. Имеются слоты расширения. Имеются боевые клинки. «Урон от 15 до 20. Стоимость костюма – 7,5 тысяч кредитов». «Фигня! Я отпихнул от себя планшет, торговый интерфейс свернулся. Но ко мне сразу подошла девушка-администратор. «Чем могу быть п о л е з н о лучезарно улыбаясь, спросила девушка. «Ищу костюм нормальный, у вас одно барахло». «Немного обиженно», – сказал я. Вы можете поискать костюм у новых жителей. Они, как правило, располагаются на спонтанном рынке. Я могу сделать запрос на другие планеты нашей системы и выдать вам результаты поиска. Всего 100 кредитов за запрос. Вы можете сделать запрос на связь с господином д ы н а к о Близгасом. Вспомнил я про Дениса? Разумеется. Только не связь, а передача сообщения. Желаете написать сообщение? Да, нет. Напишите ему... с е райны п л а н е т е и координаты вашей системы и планет. с д е л а й т е «Конечно. 200 кредитов, пожалуйста». Она протянула мне планшет, встроенный в её запястье. Я коснулся его, и с моего счёта списались деньги. Сообщение будет отправлено через минуту. «Если вы желаете ускорить передачу, можете доплатить 10%.» «Спасибо. Обойдусь». На площадь спонтанного рынка я попал прямо из торговой палаты. о б щ и т правильно, что они находятся в смежных помещениях. Тут терминалы в ы с и л и с ь вдоль стен, а в зале было невероятное множество игроков и НПС-охраны. Я выбрал свободный планшет, прикрепленный к стене, и, прикоснувшись к нему, вошел в интерфейс. Игроки умели делать бизнес. Это я понял в тот самый момент, когда более-менее разобрался в структуре этого заведения. Помимо рынка предметов, кораблей, оружия и всякой всячины поменьше, тут продавались уроки на умения – Рецепты и ингредиенты к некоторым элементам. А ещё до черта всего непонятного. Я же выбрал раздел товаров и нашёл предлагаемые костюмы. Убрав аукционные товары, я остановился на разделе «Для чалов». Вот, это другое дело. Цены были не маленькие, зато всё было милым глазу и сердцу. «Командирский костюм-скафандр. Только для ч е л о в Ограниченное предложение. Уникальный товар. Недорого. Если найдете у конкурентов дешевле, купите комплект для меня. Ищите меня в зале до 5 вечера. Отличный слоган продавца. Я выбираю его и сразу получаю координаты. В углу появился маленький радар, что показывал место, где сидел мой продавец. Времени терять не стоит, поэтому добрался я быстро. На скамейке около небольшого памятника странному солдату с одним глазом То ли размышлял, то ли дремал чалец в неплохом костюме и с кобурой на поясе. «Чал. г о р б а ш Люберний. Уровень 74». Я подошёл ближе и пнул его по ноге. Тот сразу открыл глаза и сел прямо. Пару раз моргнув, он уставился на меня и нахмурился. «Тебе чего, молец?» «Костюмчик присмотрел». Ответил я и скрестил руки на груди. «А, ну это дело другое. Держи». Он вынул из своей сумки симпатичный костюм стильного покроя с довольно милой шлем-маской. Всё выполнено в серых и чёрных тонах. Я присмотрелся к изделию. Чальский скафандр командного состава «Светоч». Режим работы – боевой, космический. Встроенное оружие – энергетический пистолет «Эндора». Урон от 30 до 40. Прочность скафандра 100. Энергетический щит. 100 единиц защиты. Время перезарядки 60 минут. Костюм имеет историческую ценность. Эффект. Плюс 20 к симпатии НПС. Ограничения по уровню нет. Ограничения по расам. Только чалы. Имеется один слот расширения. Внимание! Обнаружена скрытая информация. Вещь? А что за информация? Я был реально восхищен. Но вот предупреждение... «Небольшой процент лотереи. Может, благо, а может и нет. Но то, что написано, незыблемо. Так как?» «Сколько?» Продавец осмотрел меня скучным взором, потом задумался, но в итоге ответил. «За десять тысяч я его уступлю». «Нифига себе! А чего так дорого?» «Это я еще тебе скидку делаю. Ты же на бомжа похож. Костюм редкий. В любом случае продам его до вечера. Только уже за пятнадцать. Хочешь, бери». А нет в а л и ищи дальше 8 что 88 тысяч продавец посмотрел на меня немного напряженно а потом протянул мне руку а давай я пожал ее и сразу увидел сообщение вы совершаете сделку с игроком г а р б а ш люберний стоимость вашей покупки 80 тысяч кредитов вы подтверждаете совершение покупки скафандра светоч со скрытой информацией подтверждаю Послышался звук списываемых средств. Скафандр сразу пропал из руки г о р б а ш а «Внимание! Получен предмет! Чальский скафандр командного состава Светоч!» «Ай, молодец! Если тебе еще чего надо, ты обращайся, я тут часто бываю. А пока и д и к ты отсюда, не отваживай клиента своим видом!» Я кивнул ему и отошел на край зала. «Однако, как удобно!» «Я стоял, открыв рот и смотрел на примерочную. Все для людей!» Вошел в просторный коридор с множеством дверей и выбрал свободную кабинку. Почти сразу скинул с себя сумку и стянул свой базовый костюм, подумав, кинул его в корзину у дверей. Затем вытащил свою покупку и посмотрел на нее вновь. «Чайский скафандр командного состава «Светоч». Режим работы. Боевой космический». Встроенное оружие – энергетический пистолет Эндора. Урон – от 18 до 24. Прочность скафандра – 100 единиц. Энергетический щит – 60 единиц защиты. Время перезарядки – 100 минут. Костюм имеет историческую ценность. Эффект – плюс 20 к симпатии НПС. Ограничения по уровню нет. Ограничения по расам. Только чалы. Имеется один слот расширения. чуть Чего? Что это за урон и защита? Я выделил взглядом цифры и вызвал справку. Понятно. То ли тут двойное дно, то ли я дебил, то ли продавец. Урон пистолета равнялся 3-4 единицам, умноженным на уровень характеристики «электрик», или, как у меня, «энергетик», с пределом в 120 единиц урона. Щит имел те же характеристики, только у него еще был предел по зарядке, не менее 15 минут». Таким образом, я имел, говоря старой терминологией, масштабирующийся костюм. Скажем так, мне крупно повезло. Но данный опыт надо запомнить. Ради эксперимента я открыл свои характеристики и вложил 4 единицы на энергетика. Энергетический пистолет Андора. Урон от 30 до 40. Крепость скафандра 100. Энергетический щит. 100 единиц защиты. Время перезарядки 60 минут. Другое дело. Может сходить и позлить продавца? Как-никак моя вторая удача? Или просто занести имя продавца в личные враги? Нафиг. Я надел на себя обновку и сразу оценил фасон костюма. Чтобы л о удобно, шлем можно повесить на плечо, где для него было специальное крепление. Осмотревшись, я одобрительно кивнул. «Действительно отлично выглядит. Сидит хорошо. Сразу видно, костюм для меня». «А что у нас с оружием?» Из моего рукава с внутренней стороны ладони вышла небольшая пика, что быстро развернулась и выставила два хищных лезвия с голубыми искрами по обеим сторонам ладони. Обхватив тонкую ручку, я буквально ощутил, как им атаковать и на каком расстоянии это эффективно. «Внимание!» Вы активировали оружие в безопасной зоне. Деактивируйте оружие в течение одной минуты. Использование и активация оружия на планете Венора запрещено. Я сразу деактивировал пистолет, и он быстро скрылся в моем рукаве. Не знал? Буду знать. Однако стоило мне выйти из кабинки, как на меня уставились сразу два военных НПС-ворка с оружием наперевес. «Лейтенант Хеймс, вы только что активировали оружие. На первый раз мы выносим вам устное предупреждение. После третьего предупреждения мы будем вынуждены применить к вам санкции, ограничение свободы на одни сутки или штраф», — сообщил мне НПС. «Прошу извинить меня. Я находился на территории примерочной и хотел узнать, как я смотрюсь с новым оборудованием». «Боже, что я несу». Однако НПС посмотрели друг на друга и повернулись обратно ко мне. «Если для вас играет большую роль стиль и мода, а также иные метросексуальные показатели, то мы снимаем с вас предупреждение. Но только в порядке исключения. Доброго дня, лейтенант!» Они ушли, а я остался в кабинке словно оплеванный. «Что? Как они меня? Кто я в их глазах? м е т р а Что?» «Внимание!» Ваши фракционные отношения с планетой Венора восстановлены. Текущий статус 20. Нейтральные. Дурацкое сообщение только настроение испортило. Я покинул примерочную и вышел с этого спонтанного рынка. В т у п к у их. Я лучше в официальном магазине поторгую. а Ведь я ни минуту не уделил своему кораблю. Часы в углу поля зрения. Мне говорили, что скоро время полудня. Значит, тратим эти минуты, берём квест и будем мочить пиратов. В торговой палате я оценил различные корабли и оборудование к ним. По сути, ничего не понял. Всё надо в гайдах искать. Однако у меня был небольшой износ оборудования, ремонт которого мне вышел в пять сотен кредитов. Не жалко. А вот с квестами я немного потерялся. Их было неприлично много. Пришлось даже фильтровать их по уровням и вникать в суть». И оказалось, что для меня тут вообще ничего нет. Большинство квестов, в частности перевозочных, мне не подходили из-за граничного е н объёма моего корабля. Другие, такие как военные или боевые, по уровню моего оружия. Что оставалось? Крохи. Профессиональные, да дипломатические, со своими требованиями. Даже их я выбрать не успел, так как меня оторвали от терминала и развернули. Передо мной стояли трое – Высокоуровневые. Я только сглотнул. Человек. Викториус Барбоса. с Уровень. 68. Группа. з в е з д о н у т ы е Хаммер. Николас Ремонасор. Уровень. 51. Группа. з в е з д о н у т ы е Ворк. к а н а л о с Воба. Уровень. 63. Группа. з в е з д о н у т ы е Доброго дня, Грейсон. Начал разговор Викториус. Человек был на вид довольно интересный. Образ, который он выбрал для себя, отлично вписывался в эту фантастику. Приятная внешность, которая говорила о его привлекательности в молодости. Взгляд уверенный, небольшая седина придавала ему шарма. Впечатление о нем изначально складывалось, как о человеке с довольно богатым жизненным опытом. На это влиял и добрый взгляд, возраст около 50, и какой-то внутренний стержень. Стержень руководителя – «Мы заметили, что вы тут работу и щ е т е Может, мы с этим сможем вам помочь?» «Доброго», – ответил я, и о ц е н и в а ю щ и й посмотрел на ворка. «Такая махина и без оружия меня положит на лопатки, причем сразу в морг». Хотя его взгляд был не злым, а скорее иронически добрым. Словно старший брат смотрит на потуги младшего, с умилением. Занятная компания. я н о я как бы сам хотел...» л д о брось». «Как тебя звать?» – заговорил низким голосом ворк. «Я вот Николай. Коля. Это Никитос. Или просто Ник?» – начал он, указывая на товарищей. «А я Виктор. Ну, или Вик». Встрял в разговор Викториус. «Сергей?» – сказал я и заметил, как к нам двигаются три охранника. «Серый, значит?» – улыбнулся Виктор. р в ы славно познакомились. Так что ты о работе думаешь?» «Мы с квестами возьмём в группу». «Всё нормально?» Обратился ко мне со стороны один НПС из службы охраны. «Да, всё хорошо. Спасибо». Охрана качнула плечами и отошла в сторону. А «Зачем а вам я? У меня уровень ниже плинтуса». «Это вопрос времени. Если ты интересуешься, то пошли с нами, мы всё и расскажем». Я подумал немного. «Что я теряю? Даже если они меня кинут, я по сути теряю только время». А вот если нет, есть неплохие перспективы. Да и в постоянную группу вступить – это всегда плюс. Ну давайте послушаю, что у вас. Мы вышли из торговой палаты и прошли в ресторанный дворик. Виктор выбрал заведение. Дядя д ё н о р И уже там заказал всем напитки. Едва мы сели за круглый стол, к нам подсел еще один персонаж. Флора. Зарона Запанац. Уровень – 60. Группа. з в е з д о н у т а я Знакомься, это наш клерик. Зара. Указал Виктор на слегка зеленоватую девушку с жёлтыми прожилками на коже. Она была бы действительно привлекательная, если бы не цветные полосы на краях лица и сам цвет кожи. Оценил её фигурку. Классная. Странно, что до этого я не обращал внимания на девушек. Им же тут доступны любые способы корректировать фигуру. Вот я лох. «Зара, это Сергей. Он проявил интерес к нашей компании. Вот мы его решили окучивать». «Сколько раз я тебя просила не использовать подобные с л о в е ч к и Немного злобно проговорила девушка. «И ты, новенький, если хоть раз услышу от тебя намёк на то, что я овощ, зарежу на месте!» е н о всё, дорогая, остынь!» Успокаивающе проговорил и погладил её по плечу Виктор. «Ты расскажешь Сергею нашу проблему?» и кому другому доверишь? Расскажу. Но с тебя нирский штык. Чего смотришь? Я жду. Когда д е в у ш к и принесли странные коктейли из пяти разных цветов и с зонтиком на вершине, она повернулась ко мне и, отпив коктейль, начала. Суть, малец, в том, что игровая механика изначально затачивалась на взаимную игру для всех и каждого. Наиболее сильна та сторона, что умеет комбинировать навыки и расы. Как ты можешь заметить, у нас небольшой недобор. У нас нет Чала, Механоида и Скайрана. «Касательно навыков, у нас набор довольно мелкий. У тебя какая уникальная характеристика?» «Энергетик», — ответил я, заглянув в характеристики. «Отлично!» — чуть не подскочил Ник, но сразу стух и сел обратно. «Как уже выразился наш любимый механик Ник, это хорошая для нас новость. Энергетика у нас нет, поэтому нам вдвойне интересно твое присутствие на корабле». Дополнительные характеристики с твоим шестым уровнем ещё не рождаются, поэтому мы только будем надеяться на их отличия от наших. Теперь к делу. Помимо основных разовых заданий есть ещё и их цепочки, так сказать, серии. Мы прошли два звена и уперлись в необходимость найти Чала. Брать такого по найму из НПС невыгодно и малоэффективно. Брать Чала игрока со стороны – рискованно, может и придать. А вот молодого и одинокого, хоть и лотерея, но всё же лучше вышеназванных вариантов. Поэтому мы предлагаем тебе контракт. Ты летишь с нами и качаешься за счёт наших уровней. Ты работаешь с нами до завершения цепочки. После этого мы и ты будем решать о дальнейшем сотрудничестве. Что думаешь? Мне действительно стоило подумать. Вариант с командой хорош для меня со всех сторон. Но есть и «но». Они хотят меня вырастить под свои нужды, хотя принудить к этому они меня не смогут. Значит, неожиданно перед глазами высветилось сообщение. Внимание! С вашего счета списано 300 кредитов за новый игровой день по минимальному тарифу. Приятной игры! Я закрыл письмо и поднял глаза на команду. Я принимаю ваш контракт. «Только если он не очень длинный. У меня отпуска осталось не так уж и много. Дней д е х о р о ш о сказал Виктор. «Касательно отпуска, не переживай. Мы рассчитывали забить миссию за неделю. Куш должен окупить игру и принести немалую прибыль. Ты ради азарта играешь или за прибылью?» «Просто впервые в виртуальность играю, так что наверняка пока только азарт». Ты, главное, реальные деньги с виртуальными не путай. А лучше создай карточку дебетовую и игровые деньги туда сливай. Будет удобнее. Дал мне совет Ворк Вобо. Спасибо. Кивнул я. Спасибо потом будет. Встряла в разговор z a р а Перед моими глазами появилось приглашение в группу и контракт взаимодействия. Это типовая форма найма на срочную работу. Для тебя наша группа откроет свой отдельный счет. Всю прибыль мы будем начислять туда, оттуда ты сможешь брать средства на развитие и оборудование, но только пока ты с нами в группе. По завершению контракта все накопленные там средства перейдут на твой счет. Если ты покинешь группу раньше срока, денег ты не увидишь, и плюсом будешь должен вернуть все потраченное с данного счета. Из твоих обязанностей принимать участие в жизни команды, вести развитие своего персонажа, отдавать все трофеи в общий банк для дальнейшего дележа. Вопросы? «А переварить эту инфу можно?» — уточнил я. «Осваивайся, чалец. Я на час в реал выйду. А вечером давайте на корабль садимся и вылетаем. До утра будем на курсе, а завтра вновь соберемся», — сказал Виктор. И, получив ото всех скромные кивки, рассыпался в пиксельную крошку. Остальные тоже разбрелись по своим делам. я остался сидеть со своим договором прямо на сетчатке глаза. Пришлось читать. В целом и общем мне все сказали верно, умолчав только о штрафах, случае нарушения или откровенной порчи. Ну, с этим можно жить. Я отжал кнопку «Принять» и «Войти в группу». Внимание! Вы вступили в группу «Звезданутые». Вы подписали срочный договор найма. Примите к сведению. Глава группы Викториус Барбоса имеет доступ к вашему уровню жизни, уровню целостности вашего корабля и его характеристикам. Ваш текущий ранг «Новобранец!» «Поздравляю, боец!» Раздался громогласный голос наставника, отчего я дёрнулся и опрокинул практически пустой стакан. Пришлось поспешно вытирать последствия моей пугливости, обнаруженной здесь же на столе салфеткой, параллельно выслушивая слова сансея. «Ты нашёл свою первую боевую группу! Правильный солдат никогда не идёт в разведку в одиночку! Если что случится, ты всегда отомстишь за товарищей!» Создание или вступление в группу – это всегда плюс к командной работе. Вольно, боец! Получено достижение. Член группы первого уровня. Для получения второго уровня смените 10 групп, либо создайте свою собственную. Личностный бонус. На вас распространяются командные бонусы группы. Сомнительное достижение. Я свернул окна сообщения и увидел новинки интерфейса. Групповой радиоканал. Ныне неактивный. Список членов группы, где двое были вне игры. Групповой счёт для меня пока пустой. Ну и ладно. Пора и мне в Реал выйти, не ждать же вечера. Выход!»